Глава 13 Каждое утро Лихейн и Зена ходили по пассажирской палубе, опрашивая своих подопечных и делая пометки. Свои записи они хранили в синих папках с именами, и большинство папок с течением времени становилось все толще. Они задавали вопросы тихо, бывшие рабы, робкие по своей природе, отвечали также тихо, но более уверенные не стеснялись говорить во весь голос. Так Дерри узнал, что Дис и Лок плыли на одном захваченном спасательном судне и находились на скале дольше всех, за исключением Нума и самых немощных Мурен. Он узнал, что Кату 16 лет, и он жил с семьей своего дяди в маленькой деревне в центре истинного Ландовила, до того, как в одиночку сбежал, чтобы попасть на спасательный корабль. Он узнал, что Соломенке 15 лет, и что ее родители бежали из истинного после того, как получили предупреждение, что шпион донес на них за то, что они высказывались против короля. Он узнал, что Нину Кей, рожеволосую повариху, спас от смерти Нум, который показал ей путь за стену. «Я спряталась в кладовой, когда Нум пришел за мной», — сказала Нина Кей своим высоким голоском. «Я испугалась, подумала, что это призрак». Но стражи собирались бросить меня у грям. А всё потому, что глотатель ядов оказался слабаком. Так что я пошла с ним. Нум, похоже, спас и близняшек. Он знал тропы за стеной лучше, чем кто-либо, сказала Зене одна из близняшек. Потому что мама привела его туда, когда он был ещё совсем маленьким. «Это Нум тебе сказал?» Спросила Зена, бросив взгляд на Нума, который возился с чёрно-белым котёнком. «Все теперь звали её Китти». «Лучшего ничего не придумали». «Он отказывается со мной разговаривать». ну не разговаривает, как мы», — терпеливо объяснила другая близняшка. «Только Молви разговаривает». «Кажется, это Роза рассказала нам о Нуме», — вставила первая близняшка. Когда она пришла в Бакмурен, он уже был там. Кто-то сказал ей, что его мама сделала Молви для него, чтобы он играл с ней, и придумывала стишок, чтобы он не забывал помалкивать. Поэтому теперь он все время говорит стихами. Его отец утонул еще раньше, и мама тоже недолго прожила. Взрослые, они такие. Когда Роза выросла, она тоже умерла, подтвердила другая близняшка. А скоро обед, Зена? Зена сказала, что да, и улыбнулась близняшкам, сделав пометку в своих записях. Но улыбка быстро исчезла, когда она отвернулась и положила записи в синюю папку с надписью «Нум». Настоящее имя, знак вопроса, возраст — восемь, девять. Когда настала очередь Дерри отвечать на вопросы, синяя папка с надписью «Дерри», возраст — пятнадцать, шестнадцать, стала ненамного толще. «Так ты ничего не помнишь из того, что было? До того, как Крем сделал тебя своим глотателем ядов?» — спросил Лихейн своим мягким, нерешительным тоном. И Дерри ответил. «Ничего». «Повреждения на твоей руке не новые, дери сказала Зена. «Ты помнишь, как это произошло?» «Нет». «А твои родители?» Крем сказал, что убил их, потому что они пытались защитить корабль, но, возможно, он сказал это только для того, чтобы сделать мне больно. Возможно, они умерли раньше, во время шторма. Я не знаю, сколько времени я пробыл в каюте, прежде чем появился Крем. Честно, не знаю». Лихейн печально кивнул. Сочувствие исходило от Зены словно аромат маков на пшеничном поле. Но все эти вопросы были своего рода вторжением, которое лишь усиливало чувство беспомощности Дерри. Он мысленно отгородился от этого мучения, отвечая только на заданные ему вопросы и не рассказывая ничего лишнего. К счастью, выяснив, как долго он пробыл на скале, ни Лихейн, ни Зена не стали расспрашивать его о повседневной жизни с Кремом. Возможно, чтобы не расстраивать его еще больше, но так ему было даже проще сохранить свои самые сокровенные чувства при себе. Он не хотел рассказывать о маленьком заварочном чайнике, который когда-то, возможно, принадлежал его семье. Он не хотел признаваться, что был для Крема чтецом, а не только глотателем ядов. Он не хотел рассказывать о том, что для него значили книги из большого зала. Он не хотел рассказывать о своих снах с бурными водами, где кто-то звал его по имени. Он не хотел рассказывать о мятежнице, которая спрятала свой дневник, и о появлении Эль. Нет, эти воспоминания принадлежали только ему, поэтому он запер их в глубине своего сознания и бережно хоронил там. Он часто боялся, что Лихейн пришлет свою смотрящую, чтобы допросить его, но она не появлялась. Кот посмеивался, что она опозорила себя оглушительным провалом на скале. Нина Кей, все еще до смерти боявшаяся Эль, сказала, что смотрящая, вероятно, почувствовала грядущие ужасы и слегла. Однако путешествие продолжалось, и не было никаких признаков нападения со стороны Эль, никаких штормов, морских чудищ, таинственного тумана, и большинство бывших рабов чуть успокоились. Они даже подобрели к Дерри, или, по крайней мере, перестали вести себя так, будто он прокаженный. Сначала команда капитана Олы поглядывала на них, недовольно перешептываясь, когда Дерри, Нума и остальных выводили с нижней палубы на свежий воздух, солнце и разминку. Но дни шли, и они привыкли к одетым в лохмотье истощенным пассажирам корабля и просто занимались своей работой, болтали, смеялись и пели, как будто они были одни. Никто из них не боялся Эль и даже не верил в их существование. Это было очевидно потому, как они рассказывали анекдоты про них и называли их пугалами. Бывшие рабы смотрели на них с восхищением. Как и дежурные моряки, которые помогали Зене на пассажирской палубе, казались существами из другого мира. Они были совсем не похожи на команду Крема и надсмотрщиков, чьи неровные сломанные зубы, кривые носы, застарелые язвы и иссеченные шрамами изрытые оспой лица были привычным делом на скале. Красивые и не очень, молодые пожилые, веселые и угрюмые, все люди на корабле были сильными и здоровыми, с прямыми носами, с белыми и ровными зубами, с ясными глазами и ногтями ярко раскрашенными во все цвета радуги. Их кожа не имела никаких следов, за исключением странного маленького бугристого шрама на затылке, который был у каждого из них. «У всех на этом корабле стоит дурная метка, кроме нас!» Однажды с беспокойством заметила Нина Кей, когда она, Соломенко и Близняшки были вместе на палубе. Она говорила тихо, но Дерри был достаточно близко, чтобы услышать её. Так же, как и кот, который сидел неподалёку вместе с Бонни и Локом, играя с колодой потрёпанных карт, которые он якобы просто нашёл. «Без сомнения, нашёл, когда один из матросов отвернулся», — подумал Дерри. «Это не дурная метка», — раздраженно сказал кот. «Зена тебе уже объяснила. Это просто место, куда был помещен чип с идентификационным кодом, когда они были младенцами». И Зена объяснила, что идентификационный код показывает только твое имя, дату рождения и какая у тебя кровь. «Они используют маленький аппарат, чтобы считывать его через кожу», — вставила Бонни, широко раскрыв глаза. «А есть аппарат побольше, который может найти твою дурную метку», «С большого расстояния, и отследить тебя, где бы ты ни был». До падения звезды даже у некоторых жителей истинного Ландовила была дурная метка. «Моя тетушка Джей рассказывала...» «Твоя тетушка Джей!» — с презрением фыркнул кот. «В общем, каждый из нас получит идентификационный код, когда мы прибудем в свободный Ландовил, это точно. Там у всех они есть». «Мы не знаем, когда мы родились», — сказала одна из близняшек испуганно. «Что-нибудь придумаем», — ответила другая близняшка. «Никто не догадается». «Я... не хочу такую штуковину», — пробурчала соломинка. «Не буду её носить». «Я тоже», — сказала Нина Кей. Лок пожал плечами. «Они заставят вас. И в любом случае идея хорошая. Это нужно, чтобы никого не потерять и не перепутать с кем-то другим». «Так безопаснее», — сказала первая близняшка, беря сестру за руку. «Всё равно не хочу» решительно сказала Соломенко. «Если бы Крем мог отследить меня, я бы давно распрощалась с жизнью. Вы тоже, близняшки!» «Боссы из свободного ландовила не такие, как Крем», возразил Лок. «Может, эти и не такие», мрачно ответила Соломенко. «Но кто знает, какие боссы будут в следующем году или через год? Лихейну и его команде понадобился всего один день, чтобы сместить шайку Крема, не забывайте!» «Но это же хорошо!» Хором сказали близняшки. Они были немного озадачены. Соломинка нетерпеливо вздохнула. Да, ну, я имею в виду. Ладно, неважно. Я знаю, что ты имеешь в виду, беззаботно бросил кот. Но лучше не шуми по поводу того, что ты не хочешь идентификационный код, а то они насторожатся и станут следить за тобой. Он наклонился к Соломинке и понизил голос. Есть способ вывести идентификационный код из строя услышал Дерри его слова. «Когда мы доберемся до свободного, я все разузнаю и дам тебе знать». Он говорил совершенно уверенно, и Дерри, с раздражением наблюдая за интересом, который появился на лице Соломинки, понимал, что эта уверенность, вероятно, вполне оправдана. Кот был настоящим профессионалом, когда надо было перехитрить начальство. Дерри он не нравился, но даже он чувствовал притягательность кота. Коту нельзя было доверять, но когда он был рядом, жизнь всегда становилась веселее. Многие бывшие рабы искали его общество. Даже самы, такие тощие и присмиревшие без своих косичек, скрывавших их лица. Даже акулы, которые тоже растеряли всю свою свирепость с тех пор, как Зена заставила их остричь грязные, похожие на кинжалы ногти. Даже Дис, бывший предводитель Мурен, который сначала завидовал коту, теперь стал одним из его самых ревностных поклонников и льстецов. Наблюдая со стороны, Дерри заметил, что экипаж корабля тоже поддался очарованию кота. Лихейн находил его любопытным, Зену он в меру забавлял, дежурные тайком носили ему добавку, и почти вся команда корабля вскоре знала его по имени. Маленький, молчаливый Нум с куклой в руке и китти на плече тоже стал всеобщим любимцем. Но экипаж корабля относился к Нуму как к питомцу, А разговаривали они с котом. Они с удовольствием отвечали на его вопросы о свободном Ландовеле. Они без устали рассказывали ему о чудесах Альма-Сити, гигантской многолюдной столицы, построенной с нуля после падения кометы и бегства королевы Альмы на юг. Так кот узнал о дарах. И ему не терпелось рассказать об этом другим. Его распирало от новостей. Дерри навсегда запомнил, как в тот день блестели глаза кота, и как слова буквально сыпались с его языка. Все заметили, что некоторые члены экипажа удивительно сильные и ловкие, а некоторые, казалось, обладали замечательным слухом и зрением. Они также заметили, что все эти одаренные люди носили одинаковые золотые серьги-гвоздики. Между собой они решили, что золотые гвоздики должно быть наградой или почетный знак. Кот сказал им, что они ошибаются, а золотые гвоздики, которые нельзя было снять, показывают, что человек обладает даром. В свободном Ландовеле, Стране чудес, существовала процедура, значительно усиливающая многие естественные человеческие способности. Эта процедура называлась одариванием. Человек, обладающий даром, получал сверхъестественную силу, ловкость, зрения или слух, как люди на корабле. Среди других даров была молниеносная скорость, невероятно проворные пальцы. Нина Кей разрыдалась. «Перестань!» — взмолилась она с ужасом, глядя на небо, будто ожидая, что в любой момент упадет еще одна звезда. «Не говори об этом. Именно из-за таких вещей Эль прогневались на нас. Это против природы. Это делает людей такими, какими они не были рождены. Это зло!» Близняшки прижались друг к дружке. «Зло!» — прошептали они. Кот лишь рассмеялся. «Дар стоит дорого, но есть способы получить его дешево или даже бесплатно» продолжил он, как ни в чем не бывало. «Я собираюсь получить дар силы, как только смогу. Я сделаю для этого все, что потребуется. Все, что потребуется». Его лицо ожило. Глаза блестели, словно у него была лихорадка. Дерри молча наблюдал за ним, почувствовал, как по спине пробежал холодок. Почему мысль о даре зажгла такой огонь в сердце кота, который обычно был невероятно спокойным и непринужденным?» и вел себя так, будто ничего не имеет значения. Как бы то ни было, огонь горел слишком неистово, даже опасно. «О чем я думаю?» — спросил себя Дерри. «Что значит «опасно»?» Он не знал, что это значит, он просто знал, что он чувствует. Наконец наступила ночь, когда после ужина, который дежурные подали несколько торопливее, чем обычно, бывшим рабам объявили, что Лихейн велит им подняться на палубу. Лихейн, Зена и капитан Ола ожидали их. Все трое улыбались, даже капитан. Олу всегда видели только с серьезным лицом, без тени улыбки, поэтому теперь все удивленно уставились на него. Его улыбка стала шире. Он указал рукой, и все посмотрели в ту сторону. Впереди виднелась золотистая дымка. И из этой дымки вырывались целые снопы пламени и появлялись ослепительно яркие точки. Тысячи и тысячи огней, собранных вместе и мерцающих словно звезды. «Свободный ландовил произнес капитан Ола громко, чтобы все услышали. Долгий вздох восхищения пронесся по толпе. Для Лихейна, Зена и капитана этот звук походил на шелест листьев в лесу, развиваемых ветром. Но большинству бывших рабов, которые едва помнили звуки леса, и нуму, который никогда не видел леса. Он напомнил шипение морской пены на голых скалах. А для Дерри это было похоже на шелест страниц, когда он открывал новую главу. Новую главу в книге его жизни.